Глава 9. Мы приехали в парк аттракционов. В детстве, да и в юности, я любила кататься на различных каруселях, даже любила экстрим. Но сейчас мне не особо хотелось развлекаться. Настроение настолько паршивое, что впору залезть на колесо обозрения и... Ладно. И просто покататься на нем. Думать еще о чем то плохом не было никакого желания. И так слишком много негатива за последнее время. «Хочешь сладкую вату?» – услышала вопрос Виктора и, обернувшись, медленно покачала головой. «Может быть, лимонада? Арахис?» «Ничего не хочу. Спасибо, Виктор». Я шла дальше по дороге, чувствуя на себе прожигающий взгляд. В другой бы ситуации я бы ответила ему что-то, но сейчас мне ничего говорить не хотелось. Единственное желание – отключить мысли. Или уснуть, а проснуться и понять, что все это был ужасный сон. Мы прошли к кассам. Виктор ушел покупать билеты, а я осмотрелась вокруг. А весна, все цветет, вокруг свежая яркая зелень. Дети бегают по выложенной на площадке плитке. Кто-то катается на качелях, кто-то играет в детских надувных комнатах. Кто-то просто бегает, держа в руках либо конфеты на палочке, либо сладкую вату. Вер, идем? Я обернулась, обратив внимание на билеты в руках Виктора. Кивнула и пошла в сторону колеса обозрения. «Могла бы и поцеловать в благодарность», — услышала наигранно обиженный голос мужчины. «Обойдешься». Мне до сих пор было неудобно за свой порыв с поцелуем, а этот наглец теперь будет напоминать мне каждый раз, лишь поцеловать меня. Мы прошли к колесу, отдали билеты и разместились в подъехавшей кабинке. На зиму каждую кабинку закрывали, но сейчас... «Уже был конец мая, и все открыто. Только вот погода прохладная сегодня». «Я дам тебе свою кофту, если замерзнешь», — сообщил Виктор, присаживаясь напротив меня. Я кивнула. Колесо медленно крутилось, и я перевела взгляд со своих рук на открывающийся вид. «Мы еще находились слишком низко, но я уже ждала ту красоту, которую увижу, когда мы поднимемся на самый верх». «Виктор» ты бы мог поехать к Матвеевым и забрать мои вещи. Все, что попадется под руку. Одежда, обувь, средства личной гигиены, неважно во что, хоть в мешке из-под муки. Только забери, пожалуйста. Ты не хочешь? Нет. Не дала ему договорить, прекрасно зная, что он хочет спросить. Я прошу тебя об этом. А их видеть я не хочу. И еще. Что? Не против, чтобы я твои трусики трогал? Против. Я не люблю, когда кто-то роется в моих вещах, но у меня есть выбор. Катя куда-то пропала и не звонит, я вообще не понимаю, что с ней. Не удивлюсь, если она... Я махнула рукой и отвернулась от Виктора. Не делай поспешных выводов. Ты пробовала ей звонить? Да, у нее отключено. Странно. Хочешь, я помогу найти? Я покачала головой. Не сейчас. Смотри, как красиво. Мы поднялись настолько, что уже были выше крон деревьев, и на город открывался потрясающий вид. Я бы даже сказала романтичный. Мне всегда нравилось наблюдать с высоты за красотой города. Но сейчас это казалось особенно здорово. Наверное, сказывалось мое настроение. В душе боль и пустота, серая туманемгла, мгла, а вокруг такие яркие краски. «Красиво», — ответил Виктор, при этом смотря не по сторонам, а на меня. Я даже немного смутилась. Что? Ничего, красиво говорю. Да ну тебя. Представляю, какая я красивая, зареванная, с грустными глазами и без намека на улыбку. Та еще красота. В страшном сне приснится, день будешь приходить в себя. Вера, почему ты такая несговорчивая? Я нахмурилась, посмотрев в глаза Виктора. Ты о свадьбе, что ли? Островский кивнул. А как ты себе это представляешь? Меня продают... «Я на крыльях счастья лечу к тебе в объятия?» «Ну, от боли ты с удовольствием бросилась ко мне в объятия, кстати. Я очень даже не против. Мне нравится тебя целовать». Я смущенно отвела взгляд в сторону. Второй раз вспоминает мне мой порыв. «Мне хотелось поддержки», — пояснила ему, смотря на затянувшиеся тучи неба. «Ты можешь ее получить у меня в любой момент. Просто знай об этом». Я кивнула, облизывая губы. «Ты выйдешь за меня замуж?» Я резко посмотрела в его глаза ошарашенным взглядом. Он спрашивает, меня? С ума сошел? «А вещи перевести хочешь?» «Я...» Вздохнула и покачала головой, понимая, что несу глупость. Я могу снять квартиру. Пойду работать и смогу обеспечивать себя. Все равно меня из универа выгонят. Я по твоей милости пропустила экзамена. Я помогу тебе с универом, никто тебя не выгонит. Не надо. За него должен кто-то платить, а от отца денег я не возьму. Виктор посмотрел на меня так, будто о чем-то думал, но в ответ ничего не сказал. Мы прокатились один круг и, сойдя с кабинки, медленно пошли по парку. Островский взял меня за руку, и я с удивлением отметила, как по телу снова пробежали мурашки от его прикосновения. Как-то неправильно я реагирую на этого мужчину. Но что могу поделать? Возможно, это гормоны шалят или... Или что? Симпатия к мужчине? Я повернула голову и посмотрела на профиль Виктора. Красивый. Такой не может не привлекать. Хотя всеми силами гнала от себя эти мысли. Поначалу он мне совсем не нравился. Да я и сейчас считаю, что он не в моем вкусе. Ну и что? Ведь не все красивые мужчины могут нравиться, верно? — Что ты смотришь на меня? — поинтересовался он с улыбкой на устах, не поворачиваясь ко мне. — Думаю, сбежать по сейчас-то некуда. Никто не ждет. — Вера, ты куда пропала? Я обыскалась тебя? Я резко обернулась на голос Кати и тут же была утянута в крепкие объятия подруги. — Как я соскучилась, Верка! — Катя? — Я крепко сжала ее в своих руках и прикрыла глаза. Моя подружка. Одна, единственная, кто меня не предал. Я так ждала твоего звонка, выдохнула и, отстранившись, посмотрела ей в глаза, перепирая волосы на затылке. Я приезжала к тебе, а мама сказала, что ты уже жениха, и лучше пока вас не беспокоить. Я и не стала звонить, зная, как ты дорожишь каждой проведенной минутой с Пашкой. Но я писала в соцсети, а ты не отвечала. «Да, туда я ни разу не зашла, прости, милая». «А где Пашка?» «И кто этот красавчик?» Катя бросила взгляд на Виктора, а я смущенно опустила глаза вниз. «Я ее жених, Виктор. А вы, как полагаю, та самая подруга?» У Катьки рот открылся в удивлении. «Что значит жених, а Пашка?» «Не слушай его, Кать, никакой он не жених». «Я согласия не давала». «А зря». Хмыкнула подруга, бросая на Виктора игривый взгляд. Ладно, не хотите в кафе, поболтаем, посидим? Я идите, только скажите, в каком, чтобы я мог потом забрать Веру. Я перевела удивленный взгляд на Островского и получила в ответ теплую улыбку. Он отпускает меня одну и не боится, что я убегу. «Отлично. Мы вон туда. За углом в парке есть отличное заведение», ответила Катя и, взяв меня за руку, потащила в кафе. «Вера», — услышала голос Виктора и обернулась к нему. «Подойди, пожалуйста». Я бросила взгляд на Катю и вернулась к мужчине, который сразу же обхватил руками мое лицо и, склонившись, поцеловал в кубы. Я выдохнула и, сама не зная почему, ответила ему. Приоткрыла губы и почувствовала, как его язык ворвался в мой рот. Сладко и очень волнительно. Мне нравилось то, как это делает Виктор. Он не давит, но в то же время не терпит сопротивления. А я отвечаю ему. «Голубки, может, потом пососетесь?» Услышала я голос Катьки и тут же отстранилась от Виктора, чувствуя за собой стыд. «Я приеду за тобой через час. Не шали». Попросил он и, оставив короткий поцелуй, ушел в другую сторону. Я находилась в легком шоке. Не понимала своих чувств и эмоций. Мне нужно гнать его, а не млеть от каждого поцелуя. Но что со мной происходит? Я срочно требую объяснений. Пойдем. Мы пришли в кафе. Катя заказала для нас капучино и чизкейк. А я, облизывая губы, до сих пор ощущала на себе вкус Виктора. Зачарованная. Точно. Рассказывай, откуда этот красавчик появился. Он, кстати, старше и богаче. Я обернулась к подруге и прикусив губу, произнесла. Он купил меня у отца. Или взял за даром, не знаю. У Катьки отвалилась челюсть. Ты о чем? Помнишь? Николай Геннадьевич забрал меня к Островскому. Ну, кивнула подруга, не донося до рта. Вилку с кусочком чизкейка. С тех пор я у него. Он тебя тронул, возволнованно уточнила подруга, на что я покачала головой. Нет, я не знаю, за что Кать, но отец расплатился с ним мною. Они там подурели, что ли. А мама как отреагировала, Апашка. А им не до меня, Кать! По щеке скатилась слеза, и я тут же ее смахнула ладонью. Сидеть снова зареванной не было никакого желания. Что значит, не до тебя? Мама вообще не понимает, что происходит. Как она может оставаться безучастной? Я отпила немного из чашки и хмыкнула. Она как раз принимает прямое участие во всем этом. Что ты имеешь в виду? Мама спит с Пашкой. Это все, что нужно знать о моих близких людях. Катька застыла, как каменное извоение. — Я надеюсь, ты пошутила? Я покачала головой. Два часа назад видела все собственными глазами. Я в шоке. Ты... А Виктор что? Не знаю. Он добивается моего расположения. Он красивый. Нет, подожди, но, мать, как она могла? Главное, сообщили Пашке, что я нашла себе другого жениха. У меня в голове только неприличные слова, Вер. Я тебя не предам, ты не думай. А я уже подумала. «Кать, мне так больно!» Мои родные все оказались предателями. «У тебя есть я!» Она положила ладонь на мою руку, а я, посмотрев, ей в глаза улыбнулась. «И никому не позволю тебя обижать!» «Они не спрашивают. Они просто это делают. Моя девочка, я даже не представляю, как тебе больно!» «Ты знаешь, мне даже на Пашку плевать!» «Обидно, что мама так поступила!» Она предала меня. Я ведь спросил ее поговорить с отцом. И то через сутки после того, как оказалась у Островского. Она даже не звонила мне и не переживала. Не удивлюсь, что в тот момент уже забавлялась с Пашкой. «Сумасшедшая! Нет, точно нормальной твою мамашу не назовешь!» Я пожала плечами. «А видеть ее не хочу. Я бы предпочла вообще ее не знать. А вот это родственники!» Такое предательство. Я думала, и ты меня предала. У меня остался только Виктор. Именно он поддержал меня. Я тебя не предам, а вот про Виктора с этого момента поподробнее. Удивительно, но Виктор не пришел через час в оговоренное время, а я думала, что он ни одной минуты не опоздает. Но нет, удивил. Позволил нам с Катей поговорить подольше и пришел через полтора часа. Думаю, для него это огромный успех. «Терпение. Авер, Вер, там твой идет. И пока он не рядом, хочу сказать, пусть твой отец и плохо поступил, но к Виктору ты присмотрись. Он, мне кажется, неплохим мужчиной, а главное, заботливым. Ты сама говоришь, что он поддержала это. Много значит в данной ситуации. Присмотрись к нему». Я только кивнула на ее слова, но говорить ничего не стала. Сама пока не понимала, что делать и как реагировать на него. Хотя мое тело думает немного иначе, вернее, чувствует. «Всем привет!» «Не помешал?» «Ну, как сказать?» Буркнула я и увидела довольное лицо Кати. «Конечно нет, Виктор, мы как раз обсудили все темы. Не переживайте, и вас тоже затронули». «Не могли не перемыть ваши косточки». Я не сомневался. «Чаю?» «Он собрался пить с нами чай?» «Нам бы капучино еще, правда, Вер?» «Да». «Вера, ты снова грустная. Что-то произошло, пока меня не было». Я покачала головой. «Нет, ты опоздал?» «Нет, я дал возможность вам поговорить. Ты против?» Напротив удивлена. К нам подошел официант, мы сделали новый заказ. А я продолжала удивляться, что Виктор вел себя так прилично. Совсем по-другому, не так, как в тот вечер, когда сообщил мне о контракте. А «Виктор, а что вы чувствуете к моей подруге?» Неожиданный вопрос Кати застал меня врасплох. Я посмотрела на нее округленными глазами и тут же отвернулась к окну. Мне стало очень неудобно. Я влюблен в Веру. Уже давно. Я резко обернулась и уставилась уже шокированным взглядом на Виктора. «Что? Ты мне об этом не говорил?» «Ты не спрашивала?» Пожал он плечами и большим пальцем коснулся мои щеки. Я повела головой и зажмурилась на миг. Я спрашивала? Спрашивала, зачем тебе это? Ну, вот видишь, ты же не спрашивала о моих чувствах. Я была в шоке. Нет, это мягко сказано. Я не знала, как реагировать на его признание. Зачем Катя вообще задала ему этот вопрос? А как это случилось, когда вы поняли, что влюбились в нее? Об этом я буду говорить только с Верой. Катя улыбнулась и кивнула, а я вздохнула и покачала головой ненормальные. Выпив еще капучино и чай, мы посидели недолго в кафе и разошлись. Катя пообещала звонить мне, как и я ей. Главное, что наши недопонимания развеялись, и теперь мы могли свободно общаться. — Мне понравилась твоя подруга, смышленая, умная девочка, — сообщил Виктор, когда мы уселись в его авто. — Ты ей тоже понравился. И если у вас взаимная симпатия, почему бы тебе не переключиться на нее? Ты знаешь, почему, и прекрати нести эту чушь. Чем пожелаешь заняться, раз уж у меня сегодня выпал выходной? Я обернулась к нему и пожала плечами, я не знаю. Может, поедешь за моими вещами? Я была бы не против надевать свою одежду. А еще совсем скоро у меня начнутся женские дни, и мне нужны будут средства личной гигиены». Надеюсь, у тебя дома все это имеется, и мне не придется самому покупать тебе тампоны. От того, как он это произнес, я вспыхнула. Так просто говорит об этом. Мог бы и купить, или стыдно? Сегодня я не поеду в дом к твоим родителям. Может, завтра?» Я кивнула. В любом случае не отказался, уже хорошо. Когда мы подъезжали к дому, я заметила у ворот черный внедорожник с тонированными стеклами. Не знаю, почему, но я напряглась. Возможно, просто не привыкла к подобному. К отцу такие не приезжали, да и я никогда не совалась в его дела. Ты знаешь, кто это? Петр, ты с ним не успела познакомиться на дне рождения Мирона. Ладно. Друг твой? Островский кивнул и припарковался у обочины в нескольких метрах от машины его друга. Я выпрыгнула из салона, не собираясь корчить из себя барыню и ждать, когда мне откроют двери. Мужчина из черной машины тоже вышел из-за руля. Я посмотрела на него и отметила, что он был не в хорошем настроении. Петр кивнул мне и прошел к Виктору. Я проделала то же самое и, взглянув на Виктора, решила не задерживаться здесь. Нечего присутствовать при мужском разговоре, да и меня не должно волновать то, о чем они будут говорить. Я прошла к воротам по правой стороне от машины и зачем-то обернулась, остановившись у капота. Наверное, просто подобного авто я еще не видела, и мне захотелось разглядеть его спереди. Но мой взгляд ошарашенно застыл на девушке на переднем сиденье. Какого черта?